Здесь показалось очень темно. Ночь укрывала все, бездонная, наполненная такой тишиной, что Аннетта в первую секунду замерла в нерешительности. Анетта поняла, что улица ей незнакома. По небу плыли облака, закрывая звезды. Наверное, недавно прошел небольшой дождь, и свет горящего неподалеку фонаря отражался в мокром асфальте. Аннетта медленно пошла в ту сторону. Тоненькие каблучки ее туфелек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 Она молчала, но когда стрелка спидометра достигла отметки 70, почувствовала себя словно в раю. Еще никогда в жизни она не была так счастлива. Теперь дорога пошла вниз. Сначала гравий трещал под колесами, потом они запрыгали по камням. Неожиданно Миша со всей силой притормозил, и автомобиль, дернувшись, остановился. Миша выключил мотор, который затих так внезапно, что Анетта в первую секунду даже растерялась.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 Анетта слышала какой-то странный ревущий звук, очень близкий, оглушительный. Она сделала шаг вперед и поняла, что это звучит. Миша подвел машину почти к самому берегу моря. Теперь он стоял у кромки воды, и волны разбивались у его ног. Анетта была в полнейшем изумлении. Осторожно ступая по ракушкам и скользким привядшим водорослям, она спустилась к тому месту, где он стоял. Крупные плоские камни, из которых была сложена поверхность пляжа, похрустывали под каблучками. Анетта вдруг почувствовала себя в опасности. Мгла кольцом окружала их. Она оглянулась, надеялась увидеть автомобиль, но заметила лишь краешек радиатора. Остальное тонуло в тумане. Она посмотрела на море, но и здесь туман закрывал все. Волны появлялись из серой стены в тот миг, когда уже начинали гибаться и опадать.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 Теперь уже Аннетта могла различить даль, откуда катились эти мощные серые валы, изгибаясь в серебристом тумане и первых лучах солнца. Все вокруг нее начинало сверкать и лучиться под невидимым еще солнцем. Она повернулась и почувствовала, как камешки задвигались и захрустели у нее под каблуками. Ноги промокли до щиколоток. В едином мучительном всплеске памяти события минувшей ночи вернулись к ней.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 Потом поднялась по ступенькам и толкнула незапертую дверь. Начала подниматься к себе, и когда проходила мимо комнаты Хантера, тот вышел и молча проводил ее взглядом. Добравшись до площадки, расположенной под ее комнатой, она, словно в тумане, увидела розу, стоящую на самом верху. Аннетта обратила внимание, что дверь в ее комнату отворена. Только бы не упасть, пронеслось в голове у девушки. Она вдруг поняла, что у нее страшно болит голова.